Сережа прошел в полосе света и плотно закрыл дверь. В комнате мама замолчали. Я сдерживал дыхание, чтобы лучше слышать, но то, что я долго не дышал, у меня начало шуметь в ушах. Лодька, ты спишь? – спросил Сережа. – Сплю, «Сплю – зло ответил я. Тоже мне придумали. Никуда я от мамы не поеду. Глава пятая. Я подумал, хорошо бы написать Сереже и сестрам о перемене моей судьбе. Но мне не хотелось вставать, и я продолжал сидеть верхом на стуле у открытого окна. Брюки и рубаха были все еще влажными, и меня знобило. Я все равно сидел. Закат потух, и воздух на улице стал сумеречно серым. Только небо голубело над крышами домов. Клетки на шахматной доске слились в сплошное темное пятно, и уж нельзя было различить цвета фигур. А я не пытался. Я прислушивался к шагам редких теперь прохожих. Втомленное солнце нежно с морем прощалось, напевала женщина. Волос ее приближался. Женщина поравнялась с крайним открытым окном, и слова песни Гулка ворвались в комнату. Потом не звучали приглушенно. Женщина проходила по стенке. В этот час ты призналась, напевала она. Рядом с женщиной шел мужчина и обнимал ее за плечи. Не было хорошо вдвоем, и они никуда не спешили. Женщина посмотрела на меня и, на распев, сказала, что нет любви. Мне было неловко от ее взгляда. А по веселому блеску глаз я понял, что она не верит словам песенки. В комнате у меня за спиной зажегся свет. «Как ты сдал экзамен?» — спросила мама. Я не слышал, когда она вошла. «Отлично! Было трудно? Не очень!» Мама положила на стол свертки и вышла на кухню. «Смотри-ка, он перемыл всю посуду. Ты просто умница и заслужил роскошный ужин», — говорила мама в кухне. «Я поджарю тебе яичницу с колбасой». Мама запела. Это случалось очень редко. В последний раз она пела год назад, когда мы получили телеграмму, что Нина родила дочь, и ее назвали в честь мамы Нади. Я обошел стол и остановился против открытой в коридор двери. «Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся, поблекшие», — пела мама и накачила примус. У нее был цыганский голос, немного гортанный, с надрывом. Когда мама пела, мне очень легко было представить ее молодой, такой, как на фотографии. «Мама! Комсомол призывает меня в военное училище», — громко сказал я. Я смотрел в темный коридор и прислушивался На кухне громко шумел примус, мама больше не пела. Она прошла меня в комнату и села на диван. Слышала она меня или нет? Мама снимала туфли, черные туфли с перепонкой на низком каблуке. Она носила 37 седьмой размер, такой же, как инка, но ноги мамы казались намного больше инкиных. — Ты что-то сказал? — спросила мама. — Сегодня меня вызывали в горком. Город должен послать в военное училище четырех лучших комсомольцев. Нет, Володя, это невозможно. Я не могу, твои сестры мне этого никогда не простят. Не ты же посылаешь меня в училище. Это все равно. Они ничего не захотят признавать. Завтра я поговорю с Переверзевым. Мама говорила как-то не уверен. Я, пожалуй, лягу, сказала она. В носках канаречного цвета с голубой каемкой мама пошла в свою комнату. — Мама, ты обещал яичницу с колбасой, — сказал я. Сердце мое билось так, что отдавал в ушах. Пожарь сам, сынок, я что-то устала. Никогда я не видел ее такой растерянной. И вдруг заподозрил, что дело не в сестрах. Мама сама почему-то не хочет, чтобы я поступил в военное училище. Это меня напугало. Переубедить маму, если она чего-то не хотела, было трудно. Все рушилось. Я представил, какими глазами я посмотрю завтра на инку, но это не помешало мне думать о яичнице с колбасой. Я вышел на кухню, распустил на сковородке масло, и когда оно закипело, положил в толст нарезанные кружки колбасы. Я смотрел, как они поджаривались, и ругал себя за легкомысли. Потом я вылил на сковородку три яйца, подумал и вылил еще два Пока я жарил ее яичницу, я страдал от сознания, что ни на что серьезно, вероятно, не годен. В комнате маму горел свет. Я подошел к двери и остановился на пороге.